Глава 24. Я то и дело срывалась на бег, но замечала кого-нибудь из прислуги и одергивала себя. На сердце было неспокойно за Мэнси. Вокруг много людей, желающих ему зла, которые при любом удачном случае воспользуются моментом и уничтожат Гранча. Наверное, если бы в клетке сейчас находился Скрабл, я хотела бы того же. Последние шаги давались непросто. Глаза уже впивались в толстую металлическую дверь, скрипучую и требующую небольшого ремонта. Я подбежала к ней, чуть не забыв поприветствовать двух стражников, и толкнула от себя. «Жив!» Друг поднял голову, словно спрашивая, «Почему пришла так рано?» А я потеряла дар речи. Переживание за него было настолько сильным, что задержаться хоть на секунду в своей комнате казалось преступлением. «Здоров!» «Доброе утро, Мэнси! Как спалось?» Спросила я, едва зашла внутрь, и вдруг заметила удивление на лице третьего стражника, который стоял здесь возле стены и явно услышал мое приветствие. «Теперь меня начнут считать полоумной». Но разве это имело значение? Большой маленький любимец пережил ночь под открытым небом. Остался невредим. Не повод ли хотя бы улыбнуться? Еще один день. У нас все же есть шанс найти выход из сложившейся ситуации. «Идут!» — послышалось снаружи. Я замерла, протягивая другу большой кусок мяса. «К нам?» Гранч уловил мою настороженность и низко зарычал, готовясь к возможной атаке. Однако ничего не произошло. За стеной загудели голоса людей. Сперва тихие, они постепенно нарастали, становились более отчетливыми. А мы словно спрятались от окружающего мира в этой пристройке, наполненной клетками с редко встречающимися на севере животными, которые большую часть времени спали. Всего пара шагов отделяла меня от железной двери, от гостей Лагрангелу, от приезжих лордов и от сестер. Я подошла к ней и приложила руку к холодному металлу. В глазах молодого мужчины в серо-голубом обмундировании читалась скука. Ему явно было бы интереснее стоять там и провожать взглядом магов, чьи голоса разительно отличались от голосов других людей. Почему они идут на испытание в такую рань? — спросила я у него. — Так это... Сегодня ж два раза будут проводить. Они того... Спешат вроде бы. Значит, слова Аннет о состоянии отца являлись правдой. Другого повода для спешки я не видела, иначе она не стала бы нагружать участников отбора, учитывая их помощь при защите очага. Предполагалось, женихам предоставят свободный день. Им тоже нужен отдых. — Но вместо этого они проходили мимо железной двери в пристройку, собираясь вскоре сразиться друг с другом. — А вас не верили! — понизил голос стражник. — Что? — я отвлеклась от разглядывания одного мага, вызвавшего бурную негативную реакцию. — Все ставили в том бою на Ротберга-Холланда. Многие вообще считают, что он должен занять место возле трона. Что? Поражённо выдохнула я и подалась вперед, чтобы посмотреть на упомянутого мужчину и снова почувствовать, как ненависть взрывается внутри и заполняет каждую клеточку моего тела. Сегодня-то он точно победит. «Аран, на посту нужно молчать», — приструнил нерадивого сослуживца другой стражник, заглянув к нам в пристройку, чего мне пришлось отпрыгнуть назад. Простите, леди Грейра, у нас новенький. «Ничего», — сдавленно сказала я, отступая к Мэнси. «Победит». Это слово в купе с видом мага-металла не давали покоя. Они вместе вызывали противоречивые эмоции, будто кто-то уже говорил, что именно этот человек должен одержать победу, и не только в предстоящих испытаниях, но и во всем отборе женихов. «Он ведь достоин, правда?» Шепотом спросила я у Гранча, а у самой внутри всколыхнулось негодование. Ротберг — хороший маг. Он вел себя по отношению ко мне сдержанно. Не грубил, подобно пранцу. Мэнси, почему у меня появилось неистовое желание помешать ему? Я приложила руку к губам, потерла их, словно таким образом удастся понять истоки этой тяги. Она оказалась настолько сильной, что сдержаться и остаться сидеть здесь было выше моих сил. А вас зовут Аран?» «Так точно, леди Грейрос. «А хотите взглянуть на магические бои?» Поинтересовалась я, составляя в голове план своих действий. «А мне нельзя. Вы охраняете меня, Гранча или других животных? Глаза мужчины забегали по каменному полу. Я подождала с пару секунд и направилась к двери, за которой стояли еще двое стражников. Они вошли внутрь и внимательно выслушали мою просьбу отпустить ненадолго четвероногого друга. Один категорически отказался, а два других замешкались, явно из-за желания посмотреть на сражение магов, Ведь подобное проводилось в Лагрангелу очень редко. «Обещаю, Мэнси будет вести себя смирно. Никто не пострадает, и он довольно скоро вернется в клетку». «Нет». «Мэйс!» — зашипел на него самый молодой из них. «Когда еще предоставится возможность? Нас и так взяли на службу временно, пока не закончится отбор. А потом сюда даже не попадем». Не хочу терять работу. Тогда оставайтесь здесь. Я когда-то давно обещала Гранчу показать магию, но сама управляю лишь льдом. Это для развития моего питомца. Озвученная выдумка не возымела желанного результата. Неудачная. Но ничего лучше в голову не пришло. Извините, нам велено не отходить от него ни на шаг и в крайнем случае применить силу. Ха, «Так не отходите!» — заулыбалась я и попятилась к клетке, которую тут же открыла. «Мэнси будет со мной!» «Можете идти следом или подождать нас здесь!» «Леди Грейрос!» — с предостережением заговорил мужчина, сжав рукоятку меча. «Ты ведь не будешь нападать!» — встревоженно спросил другой. Гранч тем временем занял место по правую руку от меня. Сложилось ощущение, будто пребывание на свежем воздухе вошло ему на пользу. Шерсть стала гуще и начала расти даже там, где обычно не появлялась. Теперь бока не смотрелись такими страшными, а участки, где вырастали магические конечности, словно ороговели. Я неторопливо подошла к стражникам, показывая, насколько мой друг безобиден. Мэнси не отставал, двигался медленно, с интересом поглядывал на напряженных людей, приготовившихся в любую секунду достать мечи. Сидеть. Животное село. А мужчины явно не поверили своим глазам. Нечасто порождение тьмы ведет себя подобно домашнему питомцу, тем более такое. Большое, грозное и опасное. Видите, гранч меня слушается. Выпустите нас всего на несколько боев. Мы посмотрим из укрытия и затем вернемся. Никто не заметит нашего отсутствия. Двое стражников с опаской закивали, а третий сощурился и поджал губы, собираясь ответить отказом. Но он тоже сдался, перед этим вздрогнув. Я с подозрением взглянула на Мэнси и поторопилась к выходу, откуда направилась к лестнице на стену. на которой не так давно подслушивала разговоры женихов. Мужчины последовали за мной. По пути они осматривались, а под конец заняли скрытую позицию за высокими столбами и тут же устремили взор на боевую площадку, где уже проходило магическое сражение между Элстоном и Прансом. Мы же с другом приблизились к невысокому ограждению, чтобы Гранч тоже смог все увидеть. «Это ведь ты...» — еле различимо зашептала я, обращаясь к нему. «Из-за тебя он согласился?» Гранч повернул ко мне голову и встретился со мной бездонными черными глазами. А после животное вытянуло шею и обратило взор на магов, закончивших поединок. Он... Мэнси явно применил магию, то ли забирая страх у того стражника, то ли вселяя особую его разновидность. Даже захотелось узнать все тонкости данной искры, чтобы понять способности моего любимца. «Клеберт Гонцейн и Даян Босси» назвал глашатой имена следующих участников. За этим прошло еще одно сражение. А потом вдоль позвоночника пробежал жгучий холодок от упоминания Ротберга Холланда, который уверенной походкой дошел до своего места на боевой площадке и встал напротив Анрея Бегота. Я едва не рассмеялась от подобного подбора противника. Снова ему попался кто-то слабый. «Мэнси!» — почти беззвучно заговорила я. Вселив человека слева страх!» Сперва легкий трепет, скованность по отношению к своему сопернику. «Сможешь?» По шерсти гранча пробежали алые искры. Я настороженно подняла взгляд. Стражники ничего не заметили. Затем появилось легкое завывание ветра. Меня обдало холодом, который тут же направился в сторону указанного мужчины. Он встряхнул руками и нахмурился, явно не понимая причину своего эмоционального состояния. В другой раз я задумалась бы над своим поступком. Отступила бы и не стала бы мешать. Вот только ненависть к нему затмила все доводы против, двигала мной и управляла, заставляя совершить ужасный поступок. Каменная плита в центре арены пришла в движение. И едва она остановилась, как Анрей поднял меч и помчался на мага металла. Опрометчиво, учитывая, что тот имеет способность управлять оружием. — Фэнси, пусть испугается! Родберг начал двигать кистью, но внезапно вскрикнул и отскочил в бок, уворачиваясь от своего противника. Со стороны могло показаться, будто Холланд с ним играл, однако я заметила мелькнувшее смятение на его лице. С губ чуть не сорвалась просьба усилить воздействие страха, но тогда все дошло бы до абсурда, поэтому пришлось выжидать подходящий момент. Анрей наступала такое мечом. Ротберг же уходил то влево, то вправо. Их бой можно было бы назвать танцем. Да только мне он вскоре начал надоедать. Слишком красиво все выглядело. Когда подойдет к краю... Вот, сейчас, усиль! Меня дало сильным ветром. Холодная дрожь пробежала по коже от гула возле самого уха. С губ мага сорвался вскрик. Холланд замахал руками, пытаясь удержать равновесие, но упал, так ни разу не использовав свои способности. А я часто заморгала, не веря своим глазам. Получилось. «Мэнси! Мы сделали это!» «Леди Грейрос!» — настойчиво зашептал ближайший мужчина, явно расслышав мои слова. «Все, возвращаемся!» Как ни в чем не бывало, заговорила я и потянула Гранча к ступеням. Назад мы бежали, словно нас уже застали за непростительным занятием. Казалось, вот-вот придет Аннет и возмутится моим поступком. Однако никто не появился. Мужчины в серо-голубом обмундировании заняли свои позиции, а друг вернулся в клетку. Что на меня нашло? Зачем мешать магу металла? Ему и так пришлось несладко, когда он потерпел поражение в бою, Против младшей Грейрос. А проиграть человеку без магии чуть ли не худшее унижение, ведь Анре никто не считал за толкового противника, хотя и орудовал он мечом умело. Не прошло и двух часов, как люди начали расходиться, оживленно обсуждая увиденное. Имя Родберга часто срывалось с их уст, и я каждый раз улыбалась, прислонившись спиной к металлической двери. Леди Грейрос! «Это подло!» — быстро заговорил все тот же молодой стражник. «Не понимаю, о чем вы?» «Ага, я слышал, как вы приказывали гранчу». «Не выдумывайте! Мы не причастны к случившемуся!» Я выпрямилась и неторопливо пошла к клетке своего любимца. Мужчина продолжил бубнить, но вскоре замолчал. Он понял, что эти наставления бесполезны. Или же тому виной вспыхнувшая алым глаза друга Мэнси, ты опять? Предостерегающе зашептала я. Леди Грейрос. Сзади раздался низкий голос, каждый раз приводящий все тело в неприятный трепет. Можно с вами поговорить? О! -о, -о. Клеберт застыл, заметив Гранча. Казалось, с его ладони вот-вот сорвется магический поток. Я сжала кулаки, приготовилась защищаться. Однако ничего подобного не произошло. Мужчина посмотрел на меня, а затем снова на моего друга. Давненько я не встречал таких. Как долго он у вас? Я обернулась, окинув взглядом выстроенные в ряд высокие клетки. Наверное, жених подумал, будто мы держали Мэнси в качестве подопытного животного, чтобы изучать и лучше понимать, как с ним проще бороться. «Двадцать лет. И он мой!» — напряженно проговорила я, заслоняя четвероногого любимца своим телом. «Тогда понятно». Маг закивал и двинулся к нам, минуя стражника, сжимающего рукоятку меча. «На нем была печать страха?» «Да». Клеберт усмехнулся невероятным образом, преображаясь. Ушел мрачный вид, устрашающий взгляд, пропала тяжелая аура, заставляющая ощущать себя полностью незащищенной и слабой. «Гранчи появляются довольно редко в нашем очаге». «Напомните, из какого вы?» «Из северного Чивила». Я открыла рот, чтобы расспросить поподробнее, ведь маг жизни тоже был родом из того места. Однако мне не удалось произнести ни слова. леберт миновал меня и опустился на корточки возле клетки Мэнси. Его губы расплылись в широкой улыбке. «Привет, зверёныш!» «Давно не виделись!» Глаза друга вспыхнули алым. Крылья, уши, хвост тоже проявились, поражая своими размерами. Больше они были намного больше привычного. «В тебе моя магия, зверёныш!» «Не надо на меня воздействовать страхом!» шутливо произнес участник отбора. «Как это понимать?» Изумленно спросила я. Клеберт поднял голову и встал, возвысившись надо мной. Я вновь ощутила скованность и желание убежать. Да только Гранч зарычал, и все наваждение исчезло. — Двадцать лет назад, — заговорил мужчина, — будто ничего странного сейчас не произошло. Мы провели эксперимент. В Чувилле были наслышаны об использовании вами скраблов в собственных целях. «Мех, мясо, клыки, когти. Суть в том, что в нашем очаге защитник — маг жизни, и он своим воздействием уничтожает этих тварей». «Знаете о такой особенности?» «Да», — ответила я, все ближе перемещаясь к клетке, словно Мэнси нуждался в защите и в то же время давал ее мне. Заннар Клифф призвал лордов со всей округи, коим оказался и я. А после он дал поручение именно убивать монстров. Одни справились с первого раза, другие же...» Клеберт грустно усмехнулся и обернулся на стражника. «Мы с другом атаковали страхом, собрались отогнать их к стихийникам и наложить печать одной волной сразу на всех существ было хорошей идеей». «Сомневаюсь», — поежилась я, мысленно отмахиваясь от образа, черного комочка шерсти, который не мог толком стоять на ногах, но все равно убегал. И правильно сомневаетесь. Зато мы не подумали, что порождение тьмы способны поглощать магию и имеют пустую искру. По итогу взрослые гранчи обрели страх, а вот маленькие особи не справились с подобной мощью и начали пугаться даже травы. И именно такого эффекта мы добивались. Другие животные тоже впитали? — Нет, лишь эти существа, — пояснил Клеберт, указывая головой на Менси, шерсть которого я уже сжимала в кулаке, просунув руку через прутья клетки. А затем взрослые особи воздействовали на неподготовленных лордов страхом и разбежались в разные стороны. Теперь понятно, откуда они взялись на севере. «Не только Лагран пострадал!» Мужчина печально вздохнул. «Вот так ошибка двоих сказалась на жизнях людей!» «И на мою!» — добавила я, вспоминая встречу со своим другом. «В том числе...» «До меня дошли слухи, что у вас появился питомец, но не предполагала обнаружить гранча». «Слухи плохие?» — встревоженно спросила я. Некоторые порывались заявиться сюда и уничтожить его. У многих живет в памяти тот случай двадцатилетней давности. Порождение тьмы на свободе приносит беду, и вы об этом знаете. Мэнси не такой, как остальные. Точно такой же. Клеберт поморщился, словно увидел перед внутренним взором неприятные события из прошлого. Была бы моя воля, я и этих не держал бы здесь. Напомнил он о других животных, содержащихся в пристройке корени. «Всегда есть исключение из правил. Не собиралась я уступать и внутренне приготовилась к словесной защите». «Не беспокойтесь, звереныши вашего все равно никто не тронет. Леди Аннет запретила. Да и стражников стало куда больше». «Зря, скажу я вам, вы бы слышали, сколько возмущений это вызвало». Притом не только от участников отбора. «Вы пришли давать мне наставление?» «Нет». Искал вас, чтобы задать один вопрос, но теперь он не имеет смысла. Гранч своим присутствием ответил на него. «Лорд Гонсейн!» — позвал мужчину, забежавший в пристройку юноша. «Вас просят явиться в гостевую комнату. Распорядитель созывает всех участников отбора». Мак кивнула, дарил меня на прощание мрачным взглядом, оставив после себя двоякое ощущение. Я повернулась к Мэнси и тяжело вздохнула. Для него уготована не лучшая участь при любом исходе. Наверное, убить его было бы лучшим вариантом, ведь против течения толпы идти почти невозможно. А как же фанатики? Они борются за свою идею, отстаивают ее, Не отступают перед ликом богов и за дня в день дарующих искру новорожденным. Так чем я хуже? Ты будешь жить? Я найду способ тебя спрятать. Обещаю. Не дам ложным убеждениям взять верх над правдой, которую не способны принять другие. Я поджала губы, вспоминая недавние слова Ларса. Казалось, маг ночниц в тот момент пошутил. Тоже видел в Мэнси угрозу, и Скарт отвернулся. Он больше не появлялся, будто отказался от намерения взять меня в жены и напросился у Аннет снова участвовать в отборе. Время медленно текло вперед. Я вновь соорудила возле клетки ледяной стул, попросила Клим принести много шкур, не забыв поделиться ими с Гранчем. И просто сидела, откинув голову на спинку. Осталось всего лишь дождаться заветного появления сестры. Она обязательно поменяет решение. Даже отец не пошел бы на такие уступки, жертвуя уважением подданных. Гул голосов за железной дверью вырвал меня из полудремы. Видимо, начинался последний этап магических поединков. Я посмотрела на стражника и от удивления захлопала глазами. Возле входа стоял жилистый мужчина, давно служивший у нас. Непреклонный, верный, исполнительный. Он точно не позволит провести моего друга за пределы этой пристройки, чтобы снова... «Мэнси...» — зачарованно прошептала я. «Подожди здесь...» Мною управляло неуемное желание помешать Ротбергу, иначе поступить нельзя. Я погладила гранча, поднялась и пошла к тем же ступеням на стену, вскоре оказавшись за высоким столбом, ранее служившим защитой одному из трех стражников. Наверное, следовало попытать удачу и упросить мужчину в обмундировании выпустить гранча. Вот только бывают люди. которых не берут уговоры, угрозы, мольба. Именно такой человек и встал на замену предыдущему. Первый бой между магом Лавы и Светила даже не вывел меня из задумчивости. Я пришла сюда, собиралась не дать Холланду одержать победу, но не придумала способа, как это осуществить. Лед заметят. Страхом из-за отсутствия Мэнси нет возможности воспользоваться. А во мне больше нет... Я стиснула челюсти, услышав имена следующих мужчин. Даян Басси зарекомендовал себя посредственным магом воздуха, поэтому одолеть его не составит труда. Особенно Ротбергу. От одного его вида перехватило дыхание. Глаза заволокло красной пеленой, а кулаки сжались сами собой. Наверное, в прошлый раз помог Гранч, которому приходилось давать указания. Теперь же я осталась одна против всего мира. и должна была справиться во что бы то ни стало. Но что я могла? Лорды заняли свои позиции, массивная плита отделилась от основной боевой площадки и неторопливо потянулась вверх. Мысли метались в голове, подобно пойманным рыбам, вырывающимся обратно в воду. Родберг атаковал. Даян защищался. Металлический сгусток отделился от неровной каменной поверхности под их ногами. Он разделился на несколько частей и приобрел форму длинных игл, рванувших в своей цели. Ни порыв ветра, ни воздушный щит не помешали им. Беловолосый участник отбора пошатнулся, приложил ладонь к боку и затем посмотрел на окровавленную руку. Казалось, вот-вот все закончится, не успев начаться. Чувство моей беспомощности достигло пика. И вдруг сменилось ощущением разливающейся по телу силы. Тьма. Во мне жила эта магия двадцать лет. Пришло время хоть раз воспользоваться ей. Концентрация на искре, пульсирующей бесформенно, неустанно рвущейся наружу. По венам побежала энергия. Она полностью отличалась от льда, была рыхлой. Не цельной и стремительной, а медленной, но заполняющей. С новым вздохом я словно увидела мир иначе. Каждой клеточкой тела ощущалась мощь, с которой трудно справиться. Моя затея неожиданно стала мелочной, несущественной, мелким пустяком. О нее даже не стоит морать руки. «Нет», — процедила я сквозь стиснутые зубы, — «Ротберг». Лишь ради него. Я сглотнула, напряглась всем телом и выпустила по направлению к ненавистному человеку неразличимый сгусток энергии, сдерживая остальной поток. Он собирался подчинить себе не только людей, но и обычные камни, воздух, затмить светило, однако пришлось терпеть. Нутро затряслось от напряжения. Вот бы закричать, показать миру настоящую силу, а не жалкое подобие магии, которую демонстрировал Ротберг, сковывая цепями ноги Даяна. Но я сдерживала себя, не теряла концентрации с отправленного к нему сгустка, едва тот достиг цели, заставила его проникнуть под кожу и затмить разум мужчины. Он запрокинул голову, схватился за грудь, Благо, его соперник быстро сориентировался и ударил сильным воздушным потоком, скидывая противника с круга. Я покачнулась. Все. Главное, чтобы никто не услышал грохота от моего падения. Боли не было. Лишь желание избавиться от переизбытка энергии. Казалось, я сейчас взорвусь. Разлечусь на мириады кусочков, не оставив о себе ни малейшего напоминания. Высоко в небе плыло одинокое облако. Вокруг царил мир, в то время как в груди бушевала тьма, не желающая успокаиваться. Я подняла руку и едва не вскрикнула. Она покрылась черной дымкой и растворилась в ней, потеряв свои очертания. Спокойно. Скоро все пройдет. Это был первый раз использование данной магии. Раньше я даже не обращалась ко второй искре. Словно ее не существовало вовсе. Теперь пришлось убедиться на практике, что мои выводы верны, и от тьмы нельзя ожидать ничего хорошего. Чего стоит одно ощущение разрушительной мощи? Я полностью расслабилась, как если бы собралась выработать энергию льда. И это помогло. Правда, остался привкус, будто я сама себя лишила силы, попробовала ее... но отвергла, сама того не желая. Благо, темной искры во мне вскоре не будет. Главное, чтобы Скарт не отказался от своих слов.